твоих интересах сказать нам правду, Ромин. Вы о моих интересах не забудьте, не надо. Но, как знаешь, а заговорить заговоришь, все скажешь. Ничего я вам не скажу, обожаемые начальники. Ничего, марафета подкинете, тогда, может быть, поговорим. Так, без протокола, по-семейному. Вот, сукин сын, удивленно сказал комиссар, но и мерзавец. — У вас сила, вы можете надо мной издеваться. — У нас сила, это точно. А издеваться... Так Ромин не издеваются Издеваются над беззащитными женщинами в кассе и в скупке. Над Ленькой и Самсоном это называется по большому счету — издеваться. — А по-малому? — А ты наглец, парень, — сказал Садчиков, — большой наглец.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 Прохору все стало ясно. — Мальчики провалились. Востроги мальчики. Чьи-то меня видел. Раз видел с палкой, видел старым. суды ничего в меня не знает. — Девять миллионов, Москва с пригородами. Иди ищи. — Но найдут. Это точно, они Мельтона не простят. — Доигрался, доигрался старик. Раньше надо было сделать с профессором решать, раньше. А связи мне не было. А что без них сделаешь, без проклятых? Поди, держи картин в сарае, сгоришь, как ракета. Они на это дело ЧК бросят. А в чека материала бы мне имеется. Ох, имеется! Спаси, Господи! Сохрани, помилуй. Читаем, все выложат сразу же. — Нервы обезьяны не сильный Сударь выложит, на попозже. Недель через две. И когда они со всех сторон зажмут, тогда он и стукнет про меня. Так, а что он знает? Во-первых, он знает про то, что у меня боится наркотик. Это для милиции козырь. Они по этой цепке пойдут. Работать им придется долго, месяца три-четыре, это определенно. Да и то неизвестно, выйдут ли они на меня. Они могут на фритке споткнуться. Она ведь наркотик из аптеки мне перебросила. Опять-таки через третье лицо... Нет, тут, пожалуй, бояться нечего. У Фридки срок, им придется ее оттягать из колонии, а это волокита месяц пройдет, не меньше. Ладно, это, пожалуй, отпадает. Ну, а что про меня сударь знает? Во-вторых, да вроде бы ничего. Милиционер, тут экспертизм не спасет. Нет во мне силы, чтоб рукой человек повалить. Здоровьешь-ка уж не то. Если... Он развалит, что мы вместо мильтона били. Так пусть разваливается. я в сознанку не пойду. Грабешь? А Витьки нет. Сгорел Витенька. Так что все верно, вроде бы. Выскочил я. Прохор раздушил папиросу, прислушался. Голосили петухи у соседки. Тут бормотали во сне хозяйкины дети, Федька и Колька. На чердаке, в теплом бревенчатом подкрышке, пел свичок. Если все так, как я думаю, продолжал осуждать Прохор, закурив новую сигарету, то надо сматываться через день-два. За это время мне надо найти одного верного человека, с ним взять профессора за полчаса перед отъездом из Москвы, за 10 минут до отхода поезда, деньги на бочку, потом в Сибирь, там человек, иголка, погодим, посмотрим, может, и выждем чего. Хотя... Говоря откровенно, она вряд ли. Кто может пойти со мной к профессору, а? Вроде бы никто. Искать нет смысла. Я, сударя, год искал, да год обхаживал. Сейчас уж не успею. Времени мало. Хотя профессора невозможно под купаком держит, а? Надо завтра посмотреть, нет ли поста его дома». Но вряд ли, конечно, им надо меня знать, что там пост оставить. Они меня не знают, по-видимому. Не знают, не должны бы, может, сразу подноточить когти. А? Сегодня в ночь сел на поезд и, айда да, сто граммов наркотиков у меня есть. Это капитал, куда мне больше-то? Хватит пока, там видно будет. Нет, нельзя. Годков на двадцать меня еще будет, счет на такой с кем свести».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 Остановилась серая «Волга». Из машины вышли Костенко и Росляков. Сделав несколько взмахов руками, что должно было, по-видимому, означать утреннюю зарядку, Росляков сказал, — Слава, ты чувствуешь, какой здесь воздух? — Дымный, — сказал Костенко. — Не будь идеалистом, такой же, как в столице. — Ты черствый человек, старина. — А ты сегодня что-то слишком, как я погляжу, радостный. самый корень смотришь. — Ну, извини. — Да нет, ничего.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 Росляков отвернул, чтобы не рассмеяться. Костенко начал покусывать губы. Дежурный, надрываясь, кричал в трубку. — А документ? — Есть! — Документ, говорю. — Есть! — Да документ! Тушу его, что ли, нету? Документ! По буквам Денис. — Ольга, какая Денисова? Документ! — Ага, теперь слышите. — Есть! — Мальчик! — Громче, говорите, не слышу. Какого пола ребенок? — — Ребенку ли какого пола? Мужского или женского? — Мужского пола. 4300 сказал парень. — Такого пойди выроди, а тут письмо придет. Что я надел? Что я надел? — Ничего ты не наделал, — сказал Костенко. — Это тебя дежурный пугал. Иди, празднуй и пой гром, как хочешь. Иди. Поздравляю с сыном.